Глава 11 Внимание! Цель определена. Задача — пробраться на верхние уровни комплекса, уничтожить или взять в плен. Стоило мне только понять, кто именно говорит в громкоговоритель. Так Чип тут же обновил информацию о цели и сформировал задание. При этом на мини-карте временно отобразилась трехмерная проекция всего комплекса — точнее всего того, что было мне известно, и было отмечено место, откуда, предположительно, вещал профессор. Я даже улыбнулся, почувствовал какой-то азарт. Несчастливое ли стечение обстоятельств сейчас произошло? Не этот ли урод отправил целую армию, чтобы уничтожить меня и город, который меня приютил? Расстановка приоритетов задач — выжить. «Отбить один из двух больших ангаров воздушной техники, отрезать все проходы к ангарам, штурмом взять главный зал цитадели, устранить цели». Выпав из оцепенения, в котором я находился во время прочитывания системных сообщений, выдаваемых чипом, мне пришлось моментально защищаться. «Стоило нам пробраться внутрь комплекса, как на нас тут же напало несколько подобных боевых роботов, которые были снаружи, только эти казались какими-то недоработанными, либо их создавали для совершенно других целей. Разобраться с ними мы смогли без особых проблем, только один пал от моего клинка, остальных буквально чуть ли не сожрали твари, которыми управлял Иван». Взглянув на него, сложно было не понять, что он уже на пределе, что ему сложно держать почти полсотни тварей под своим контролем. «Нормально?» — побеспокоился я о нем. «Сойдет!» — кивнул он на миг и сосредоточился, словно прочитав мои мысли, Отвечая на незаданный еще один вопрос, Ваня тут же почти с десяток тварей пустил на пролом, словно понимая, что впереди нас ждет весьма эффективная оборона в виде двух крупнокалиберных турелей. А эти махины способны человека с одной очереди разорвать на кусочки, причем в местах попадания боеприпасов этой турельки можно вполне себе дезинтегрировать. А также там были три турели поменьше». Вот только некоторых тварей это правило, мягко говоря, вообще обходило стороной. Если кратко, им было плевать на попадание. Стоило им завернуть за нужный угол, как по монстрам открылся шквальный огонь. Тут же несколько тварей послабее оказались вмяты в противоположную турелями стенку. Но на этом их боевая мощь почти тут же иссякла. Некоторые мутанты оказались обладателями контактного оружия средней дальности. У них из руки вырывалось что-то наподобие острого хлыста, либо вытягивающегося копья, которым они просто срезали или пронзали мощные установки, оставляя только мелкий калибр, с которым разбирались уже подходящие для этих орудий более слабые твари. Тварям покрупнее именно мелкий калибр был безразличен полностью». На этом бой за ту точку у защитников оказался окончен, а вот нам из-за большой силы тварей придется подраться. Даже Иван выругался, так как не рассчитывал, что мутанты так спокойно разнесут эти оборонительные установки, и силу Ивана сдерживать монстров оставалось все меньше и меньше. Пришлось уже мне брать свой меч покрепче в руки. Контроля больше не было над ними с нашей стороны. Высший иногалактический разум снова преобладал над ними. Значит, из союзников монстры превратились в противников, которые являются обычной помехой на моем пути. Влетев за угол, я сходу рубанул по ногам трех тварей, которые являлись обладателями хлыстов. Без ног тяжелее махать руками, опора же нужна. Вот только нужно было сразу лишить их жизни, чтобы потом не вызывали проблем. А они будут с такими громадинами!» После того, как эти две достаточно больших туши рухнули на землю, одну я мимоходом обезглавил, а второй твари на развороте поделил череп на две не очень ровные части. Умерли они моментально, что меня обрадовало. Вот только жаль, что их тьма, которую я мог поглотить, просто исчезнет. Времени у меня вытягивать из них подконтрольное вещество просто нет. Впереди в живых оставалось еще шесть тварей, Но они особой угрозы из себя не представляли. Двух я смог убить одним ударом, причем рассчитывал убить только одну, вторая совершенно случайно, а может просто из-за собственной тупости, вследствие отсутствия мозга, сама полезла под мой меч. Итого противников оставалось четверо. Еще одного расстреляла Алисия, не пойми откуда взявшимся автоматом. У нас были только пистолеты». В этом я был уверен, ибо автомата в городе мы не нашли, а те, что были на поверхности, были крайне дерьмовыми. Его не было у нее с собой, пока мы шли к горе. Не было даже ни единого противника, у которого она это оружие могла бы отобрать. Тогда вопрос возникает сам собой, откуда у нее автомат. Но сейчас все равно. Есть и уже хорошо». Ну а последних монстров растерзали их же сородичи, управляемые Иваном, так как последние уже добрались до них. Бой оказался весьма скоротечным, весьма легким и бесполезным. Я не смог собрать никакого подконтрольного вещества. Оно растворилось. А его сейчас осталось лежать на земле около одной единицы минимум. Относительно самого подконтрольного вещества... Согласно данным маломощного встроенного сканера чипа, впереди было достаточно пусто и тихо, так что можно было спокойно заняться просмотром накопленного количества этого самого вещества. Стоило мне об этом подумать, как шкала накопленной тьмы тут же подсветилась, а перед глазами появилась краткая справка. Текущий показатель ПВ составляет 4,2 единицы из 8,4 возможных. Внимание, вы приблизились к максимальной прибавке к физической силе за счет ПВ. В данный момент максимальная прибавка к силе составляет 320%. Я аж присвистнул. Такой силой ни один человек не может похвастаться. В моих силах буквально машины переворачивать, самые мощные пусковые установки удерживать без последствий для точности а также теперь в моих силах буквально разрывать на части тех, кто встанет у меня на пути. Дальше проход был не особо свободным. Нас ждала засада из 20 человек и, по-моему, четверки боевых механизмов. Все люди были облачены в самую современную легкую броню, по моим сведениям. А роботы, в отличие от остальных моделей, помимо своих мощных рук, также имели весьма хорошие пулеметы у себя в плечах. «Калибр как минимум миллиметров двенадцать, если не больше». И снова, словно так, они планировали все оборонительные рубежи. Противник находился за углом. «Иван!» Заорал я как можно громче, так как из-за гула, который создавали твари своими гортанными звуками, было сложно что-то разобрать. «Одну тварь покрупнее, поставь передо мной, мне нужен живой щит!» Ответа я не услышал, зато прекрасно увидел. Самый здоровый бугай, что был среди подконтрольных нашему кукловоду, тут же стал разбрасывать всех остальных, чтобы добраться до меня. А затем, отбросив меня так же небрежно, монстр занял позицию передо мной, слегка снизив мой темп. Хотя про какой темп можно говорить, если бы меня просто шквальным огнем уничтожили? о о Снова начал изливаться из динамиков, крайне противный мне, «Да, и судя по лицам моим союзникам...» А в данный момент они шли не особо далеко. Голос профессора, который начал излагать не менее противную информацию. «Смотрю, ты нашел таких же, как и ты. Вот только они... менее совершенны. Они не могут собой управлять. Они лишь марионетки сам знаешь кого. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Они ударят тебе в спину...» И ты сдохнешь, как червяк. Заткнись, падаль! Проорал я в сторону ближайшего динамика, даже не зная, где именно тут располагаются микрофоны, но то, что он меня слышит, было понятно еще с прошлого раза. О вежливости тебя так и не научили. Это печально! С наигранной грустью сказал профессор, после чего хихикнул в микрофон. «Надо тебя за это наказать. Как думаешь, смерть одной из этих двух послушных собачек послужит тебе уроком?» Последние слова перед выключением динамиков шримфол сказал с наибольшей издевкой в голосе. Он, по всей видимости, целенаправленно пытался меня вывести из себя, чтобы я начал совершать ошибки. Вот только хрен ему. Даже если я буду до безумия злой, Я все равно просчитаю все так, как надо мне. Не зря же мне они вживили дополнительный чип в голову. Сами совершили эту ошибку. Стоило огромному монстру завернуть за угол, как по нему открыли шквальный огонь. Не знаю, насколько именно в него разом попало снарядов, но ранения смогли нанести только несколько из них, и то только потому, что они попали по тем же местам, что и прошлые». Так что использовать эту махину в качестве живого щита было хорошей идеей. Словно полностью выйдя из себя, с оглушительным ревом тварь набрала такую огромную для своих размеров скорость, такое даже сложно было представить, что этот бугай на это способен. Достигнув буквально за пару секунд баррикад, монстр врезался в металлическую стену плечом, роняя ее на тех, кто оказался за ней. Я даже скривился прочувствовал всю возможную боль «Неприятненько». крики боли и ужаса сразу наполнили помещение несколько человек буквально примяло эта металлическая стенка лишив возможности двигаться да и в принципе жить парочки неудачников так придавило различные части тел что вывело их из строя три двести два триста или как там по военным меркам правильно говорить А вот роботы, просчитав все наперед, с легкостью отскочили от падающей стены, начав плотную лупить из пулеметов по монстру. Тоже ошибочка. Надо было отступать дальше. Почти весь огонь сейчас был сконцентрирован на самой опасной цели в текущий момент По крайней мере, это они так думали, что монстр самый опасный в данном помещении Вот только этой цели было просто по боку на слегка покусывающей ее в автоматы Единственное, что доставляло скорее дискомфорт, чем реальный урон Так это пулеметы роботов, которые ломались с одной затрещины данного бугая Причем, как и роботы, если они не успевали отскочить, так и пулеметы, хоть до них зверюшка пыталась достать вторым ударом. Вспомнив старый трюк, который я проделывал еще в тюрьме, я более пристально посмотрел на этого монстра, пока на всех парах несся к противнику, чтобы понять, с чем мне в итоге придется иметь дело. Ведь, судя по поведению монстра, он уже вырвался из-под контроля и теперь просто в ярости крушит все то, что кажется ему наиболее опасным». «Внимание! Обнаружен новый вид мутантов. Данному виду присвоено кодовое имя Берсерк. Стадия мутирования четвертая. Предразумная. Обнаруженная уязвимость. Пониженное внимание к защите во время боевого безумия. В очередной раз я удивился. Такую тварь я еще не встречал. Максимум только третью стадию и то». Мне тогда пришлось очень сильно попотеть, чтобы ее одолеть, а она была мирной ко мне до определенного момента. С этой тварью я даже сейчас в своем состоянии не способен нормально тягаться. Она меня на месте просто уроет, если судить по тому, что она вытворяла. Даже после моего усиления я был не способен с ней тягаться один на один. Но я не один, что, несомненно, радует, да и, надеюсь, ранит ее сейчас». Пока мысли шли своим чередом, тело словно на автомате совершало почти невозможное. До сего момента невозможное. Перепрыгнув почти два метра с толчком от одной ноги, я приземлился на ноги, тут же рывком с разворотом, устремившись в сторону стоявших ко мне спиной двух стрелков. Я понимал, что их обоих мне не достать мечом, так что сделал весьма удививший меня самого Кульбит. Словно метательный нож, мною был отправлен в полет мой двуручный меч, пронзивший противника, который стоял по правую руку, в область солнечного сплетения, только со спины, тем самым перерубая позвоночник вдоль, ноги минус, хотя в итоге и он тоже минус. «Эх, прервал сканирование!» Второго же я настиг самостоятельно, схватив его за голову и со всей силы ударив головой о землю, одновременно сжав ее своей измененной левой рукой. Мгновение, что потребовались на умершление второй цели, я видел словно в замедленном режиме. Уж очень отчетливо они у меня отложились в голове. Сначала момент касания его головы о землю, парню не повезло. По тонким слоям земли, который каким-то чудом оказался под скалой, был очень твердый, спрессованный огромным давлением камень. Плюс еще когти сильно давили на его защиту. Соприкоснувшись с этим камнем, сначала начал крошиться на очень мелкие кусочки шлем, после чего уже произошло соприкосновение головы с этим камнем. И следующий миг ознаменовался кровавым взрывом, разметавшим частички мозга в разные стороны. «Хватило одного удара. Это жуткий, мерзкий, но по-настоящему вдохновляющий для меня миг».